«Да чтоб тебя лихо сожрала Сварогов выкормыш!» От злости знахарка аж плюнула, а после улеглась на поваленное дерево и крепко призадумалась. Руны сулили за бабушке путь дальний, который бы закончился смертью стражи и свободой наложницы. Но поперек дороги лег княжий приказ. В иной раз травница восхитилась бы такой прозорливости, однако властемир спутал ей все задумки — Ломай теперь голову, как вытащить голубку из жадных когтей, переигрывай наново. Знахарка тяжело вздохнула, вновь достала из-за пояса холщовый мешочек и потрясла им в воздухе. Хлопья снега подлетели ближе и будто живые затанцевали вокруг. Мало, очень мало осталось у лады, однако они все-таки были, и каждая крупинка питала силы старой веды, оберегала ее от холода. Дарила сытость, помогала угадать то, что сокрыто, хоть и не так понятно, как прежде. «Ну-ка, что тут у нас?» — заворчала знахарка, вытаскивая три кругляшка, выточенные из сердцевины старого дуба. «Хм, занятно». Первая руна предназначалась забаве, — говорила она о чувствах. Вот только совсем не тех, кое сердце жизнью наполняет. Наоборот, гнев и обида а еще жгучая ревность должны были стать тем, что уведет благословленную прочь из проклятого града. Знахарка только губы покривила, но добиться этого не трудно. Князь с девицами, что неуклюжий медведь среди малины, все изломает, да изгадит. К тому же вторая Руна, та, что была для власти мира, шептывала о девке рядом. Позвать ее вражбой не однако явится ли? А вот третья, она была про смерть. Знахарка тяжело вздохнула и глянула в сторону, откуда несло гарью и прибиравшим до нутра горем. Много женщин и детей погибло, а вместе с ними — сестры Забавы. Травница украдкой вытерла слезы. Кажется, готовилась к этому. Однако жгучая вина голодала сердце, как исхудавшая псина кость. Могла ведь их спасти, но ничего не сделала. Сердце благословленной должно ожесточиться не простит забава молчания о смерти сестер, возненавидит князя за трусость, и эту ненависть передаст дочери. Что уж теперь печалится, если вышло все по задумке. Знахарка еще раз глянула на руну, досунула в холщовый мешок. Там ей место, а девочкам — на приволье. Сама похоронит, проводит в последний путь, как положено. Потом уж и займется насущным. Но кроме того, отомстит сучьему потруху Мстиву, Князь уже напал на след виновника, можно малости подсобить.